Волталпы, хлынувший к окошку кассы, с каждой минутой становился все больше. «Ты все карманы обыскал?» – спросил кафедрой. «Все?» – пробормотал декан. «Проверь последний раз!» Платеж за различные виды услуг волшебники воспринимают как некую неприятность, которая происходит исключительно с другими людьми. Шляпа всегда служила им надежным средством платежа. Пока декан лихорадочно рылся в карманах, заведующий кафедрой, лучезарно улыбался девушке, сидящей за кассой. «Заверяю вас, юная госпожа!» — убеждал он. «Перед вами самые настоящие волшебники!» <к <к <к <к «Ваши фальшивые бороды разглядит даже ребенок!» — фыркнув, ответила девушка. «Нас так просто не надуешь! А ты вообще похож на мальчишку, который украл у своего папочки пальто и отправился погулять!» «Помилуйте! У меня два доллара и пятнадцать пенсов!» — сообщил декан, выковыривая монеты из горсти пуха и каких-то неопределенных оккультных принадлежностей. — Два в партере, пожалуйста, — сказала девушка, с суровым видом отрывая билеты. Заведующий кафедрой проворно зажал их в кулак. — Я беру с думса, — быстро проговорил он, поворачиваясь к коллегам. — А вы пока обойдите окрестности. И он многозначительно пошевелил бровями вверх-вниз. — Я, честно говоря, не понимаю, — начал баладыкан. — В общем, простите, что оставляем вас сзади, — неистого гримаснича, продолжал заведующий кафедрой. — Вы пока походите вокруг. — Слушай, это же были мои деньги, — забубнил декан, но профессор современного руносложения уже схватил его за локоть. — Точно, мы, пожалуй, обойдем окрестности, — выразительно моргая, — проговорил он. — Задним числом это не такой уж плохой выход. — Не понимаю, почему, — бурчал декан, когда его оттаскивали от кассы.